Интерлюдия вторая Андрей Мальцев вернулся домой не просто поздно, а очень поздно. Но, тем не менее, по-тихому пробраться в свою комнату ему не удалось. Новиков отловил и представил перед суровые очи деда. «Андрюша, не бережешь ты себя», — с обманчивой мягкостью начал Мальцев-старший. «Рабочий день давно закончился, а ты все сидишь и глаза портишь». «Отдыхать надо, а то ведь совсем себя загонишь!» Андрей дураком не был, поэтому поддерживать игру деда не стал, потому что подозревал он, скажет, что торчал в мальцевском офисе ради изысканий выгод для клана, возмездие настигнет его тут же, сам он пикнуть не успеет, что пошутил. «А то ты не знаешь, где я был!» — грубовато ответил он. «Тебе твоя ящейка, Боди, полностью мой маршрут доложила, от и до!» Он с неприязнью посмотрел на Новикова, который стоял с невозмутимым видом, как будто оскорбительные слова ничуть его не задели. Кто-кто! А мальцевский безопасник владел собой так, что по его лицу никто никогда не сказал бы, что он думает. Для этого приходилось спрашивать прямо: Ай, как некрасиво, Андрюша! Укоризненно покачал Мальцев старшей головой. Павел Глебыч на не спит, беспокоится о процветании нашего клана, «А ты его оскорбляешь. Извинись немедленно». «Дед, я не маленький», — дернулся Андрей. «Я не хочу, чтобы все мои передвижения фиксировались и тебе доносились. У меня есть личная жизнь, и я ее хотел бы оставить исключительно для личного пользования, чтобы никто посторонний носа туда не совал. И Павлу Глебовичу я об этом говорил неоднократно, поэтому извиняться перед ним не собираюсь. Он же передо мной не извиняется». Мальцев-старший приподнялся с кресла, сухой старческой рукой вцепился в ворот рубашки внука и рванул на себя. Рука была старческая, но не немощная. Сил в ней было столько, что Андрей чуть носом не пропахал ковер у ног деда. И не пропахал только потому, что дед не отпустил, иначе точно бы с Полом встретился. А так Мальцев-старший тряханул пару раз внука, убедился, что тут проникся и разжал пальцы. «Вот когда ты, Андрюшенька, станешь главой клана...» Все так же обманчиво мягко продолжил Мальцев-старший. «Тогда и станешь диктовать начальнику нашей службы безопасности. А пока основной приоритет у моих приказаний. Понял?» «И если я сказал глаз с тебя не спускать, значит, так тому и быть. Но моя личная жизнь, — трепыхнулся было внук, — в настоящее время должна идти на пользу клана». «Перебил его дед?» «И твои кувыркания со шлюхами на пользу клану не идут, уж поверь!» «Ты кого должен обрабатывать? Забыл?» «Дед, что ты в самом деле?» Поправляя ворот рубашки, поморщился Андрей. «Как я могу ухаживать за Светланой, если она в закрытой школе?» «А как ты думаешь, балбесина? У Тумановых нет своей службы безопасности. Им все равно, куда шляются представители кланов». Да и с ухаживанием не все однозначно. Ты мог бы что-то отправить девушке, чтобы напомнить о себе хоть коробку конфет. Это будет не предусмотрительно, возразил Андрей. Ухаживание должно быть ненавязчивым. Агась, как это Елисеев сделал раз, и к Туманову старшему за благословением. Андрей скорчил скептическую мину: Не, дед, это не серьезно. Император наверняка послал или пошлет взорвавшегося щенка и будет совершенно прав. Кто такие Елисеевы по сравнению с нами? Никто. Это они год назад никто были, а сейчас имеют вес. И вес этот растет с каждым днем. Елисеев, уж прости меня, Андрюша, в настоящий момент имеет куда больше вес, чем ты, из-за связи с волхвами. Но так если они откажутся его поддерживать... Он сразу откатится на стартовые позиции. Нет у него другой поддержки. Андрей, нельзя быть таким дуболомом, уже с прорывающимся раздражением сказал Мальцев старший. Он на нынешних своих знаниях вылез, а знания его теперь никуда не денутся. Не денутся, так не денутся, покладисто согласился Андрей. Но Елисеев Тумановый все равно не пара. Во-первых, он из только что созданного клана. Во-вторых, он рожденный. В-третьих, у него магии кот наплакал. Да и вообще молокосос. Даже если он вдруг чем-то поразил сердечко Светланы, Туманов на такого зятя никогда не согласится. Елисеев поухаживает, отвалится. И тут я возьмусь залечивать разбитое сердце. Смотрю, у тебя все продумано», — неодобрительно сказал дед. Идея у Андрея появилась только что. Но за свое холостое состояние он держался всеми зубами, поэтому радостно поддакнул. «А что делать, дед? Сейчас Туманова я кажусь слишком взрослым, почти как отец. Заинтересованности при контактах она не проявила, если ты не заметил». «Заметь, ты я заметил». Недовольно пошевелил бровями Мальцев-старший. «Но был уверен, что ты возьмешь Туманову в осаду так, что у нее выбора не останется. А ты филонишь». В этот раз он приподниматься не стал, откнул сухим пальцем в живот внука. Андрей этого не ожидал, расслабился, поэтому его моментально скрутило от боли, настолько сильной, что он с трудом прохрипел. «Дед, я не Филоню, а следую выбранной стратегии и держу руку на пульсе». На пару шагов от деда он все-таки отошел, чтобы хотя бы дальше под физическую раздачу не попасть. От магической даже убежать не выйдет, если дед окончательно разозлится. Сейчас тот был зол, но пока умеренно. Ага, держит он. На чьем, говоришь, пульсе ты сегодня руку держал? Мальцев чуть покачнулся в сторону внука, приставив к уху ладонь, якобы чтобы лучше слышать. Повтори, внучок, а то не дослышал я. Дед, ты раздуваешь проблемы на пустом месте, поморщился Андрей. Ну, отдохнул я в приятной женской компании. Так и сам ты не без греха. Я бастардов не плодил. «И о моих женских компаниях никто не знал», — гордо сказал Мальцев-старший. «Насчет бастардов не уверен. А вот о твоих романах бабушка знала, потому так рано и ушла». «Ты мне помели языком, паразит!» — рявкнул дед. Из чего удумал себя со мной сравнивать? Мои грехи никто не покрывал, а за тобой, вон, Павел Глебович постоянно подтирает. А если еще и Елисеев тебя обскачет...» Я тебе такое устрою, что пожалеешь, что мамаша твоего сына за тебя выходить отказалась. Да я и забыл уже про него, а ты напоминаешь. Нахмурился Андрей? Я полный отказ написал. Им теперь Елисеев занимается. Вот и плохо, что магом перспективным с твоей кровью занимается другой клан. Буркнул Мальцев-старший. Я пытался переиграть, но их юрист и очень, все предусмотрел. «И теперь мой правнук, моя кровь, в другом клане!» «Ты бы так не возмущался, будь он не магом!» Проницательно заметил Андрей. «Дед, да слабый маг там будет, наверняка. Чего о нем переживать?» «Будут тебе еще правнуки, куда торопиться? Не от меня, так от Дианы!» «Ты на сестру стрелки то не переводи!» Опять вызверился Мальцев-старший. «В отличие от тебя, балбеса, она делает в точности все, что я ей говорю!» И уж кто-кто, а она добьется в этой жизни многого. А я вот знаю, что ты хотел ее с Елисеевым укрутить, но ничего не вышло. И хорошо, что не вышло. Нет, сам Ярослав парень неплохой, признал Андрей. Но моей сестре не пара. Ничего не вышло, потому что Ванька Туманов меня опередил. А так-то уже точно бы Елисеев был парой твоей сестре. Он цепкий парень. «За что? Ухватится! Нужного результата добьется!» Мальцев-старший вздохнул и неприязненно посмотрел на Новикова. «Все ты, Пашка! Потенциал в парне не рассмотрел, поэтому не прижали мы его, когда можно было. Прижали бы вовремя, сидел бы в нашем клане и не вякал!» «Его и родные Лазаревы не рассмотрели», — спокойно ответил Новиков. «Да и выхлоп у Мальцевых был бы минимальный». Елисеев не из тех, кто работает на других. А так он и поместье Вишневских заполучил, и поселок, на который многие зубы точили, да еще и участки земельные под предприятием. Под ту же лечебницу, как думаете, подарили бы вам, Игнат Мифодич, Лазарева такой кус? Так что, если ваш план с Дианой удастся, то Мальцева приобретут куда больше. «Дурную наследственность», — мрачно сказал Андрей, — которому не улыбалось ни вступать в противостояние с Ярославом из-за Светланы, ни видеть за ним свою сестру. «А это уж мне решать», — бросил Мальцев-старший. «Так что, Андрюшенька, давай освобождай поле для своей сестры от подходящей для тебя особы». «Правильный расклад тебе, Светлана, Ярославу, Диана, а все остальные расклады неправильные». И если хоть один из них реализуется, то он задумался и решил. Завещаю клан Диане. У шанат своего не упустит.